Глава сороковая. С легким сердцем я направилась обратно в Академию. До отбоя оставалось чуть более часа, и я решила не брать экипаж, а пройтись пешком, раздумывая над разговором с отцом. Я искренне надеялась, что придворный маг Хатрей согласится помочь Алену. Да и папа, судя по всему, не настроен препятствовать моим отношениям с боевиком, а ворчит лишь потому, что беспокоится за меня. Если я буду вести себя тише воды ниже травы и не вляпаюсь в очередную авантюру, подставив себя и до Ориона, отец примет его в качестве моего возлюбленного. Вот только что теперь будет с моим дипломом боевого факультета, если совет преподавателей откажется возвращать Альсара? Кто будет следующим преподавателем боевых заклинаний? И как он отнесется ко мне, зная о судьбе предыдущего декана? На полпути в академию я почувствовала что-то неладное, будто бы за мной следят. Несколько раз обернулась по сторонам, после того, как спину прожег чей-то пристальный взгляд, и краем глаза увидела, как в подворотне скрылась невысокая темная фигура. Этого мне еще не хватало. В памяти были свежи воспоминания, как я убегала по улочкам торгового квартала, не разбирая дороги. Теперь же я неплохо ориентировалась на главных улицах Дальстада. Поэтому решила держаться поближе к освещенным тротуарам и скоплениям людей. Ускорив шаг, с каждой минутой я приближалась к Академии, где буду в полной безопасности. Однако взгляд, следивший за мной из укрытия, был уже не один. Будто бы издеваясь и желая меня запугать, таинственные полупрозрачные фигуры, похожие на странных зверей, появлялись на мгновение то слева, то справа. А один раз даже впереди. Что самое страшное, никто из людей, мирно гуляющих по вечерним улицам столицы, не обращал на них никакого внимания. А значит, это... С ужасом я вспомнила фразу преподавателя защиты от черной магии, которую он частенько повторял. «Если по вашему следу отправили дьявольских волков...» Вы кому-то серьезно насолили. Но для вызова сразу нескольких магических существ нужны невероятные силы. Это не мог быть простой адепт. Если только не... Убийца Джейды. Внутренний голос уже не просто шептал мне быть осторожнее, а кричал во весь голос. «Беги!» Поддавшись страху, я не выдержала и сорвалась с места в надежде добежать до Академии быстрее, чем таинственные фигуры меня догонят, и я не смогу уже прорваться сквозь их окружение. На бегу я вспоминала слова господина Аджея. «Дьявольские волки первыми не нападают, лишь загоняют жертву к своему хозяину и разрывают живьем строго по его приказу». В этот момент я резко на свой страх и риск затормозила, Значит, к Академии мне нельзя. Не успею. Решение пришло в голову незамедлительно. Но оно было довольно рисковым. Дом Альсара находился гораздо ближе, чем Академия. И у меня все еще остается шанс на спасение. Я развернулась и побежала направо в сторону дома, где проживал Ален. Не сбавляя шаг, прикинула расстояние. Если ускорить бег и рвануть напрямую, не пытаясь запутать след, Управлюсь минут за 15. Вопрос только в том, успеет ли враг сориентироваться и снова направить волков за мной в погоню. Бежать в теплом пальто и сапожках на невысоком каблуке было неудобно. Полы развивались за моей спиной, надуваясь словно парус, и замедляя бег, а подошвы скользили по мостовой, подёрнутой вечерним морозом. Дьявольских созданий не было видно но я знала, что они могут появиться в моем поле зрения в любую секунду. Так и случилось. Услышав за спиной хриплое рычание, которое становилось громче с каждой секундой, я в отчаянии скинула мешающее пальто, сапоги, и, рискуя поскользнуться и сломать шею, побежала по ледяным камням босиком в одной лишь академической форме. За спиной послышался треск, разрываемый на части ткани. Получилось. Я смогла выиграть немного времени. Добравшись до дома, где располагалась квартира Альсара, я взметнулась по массивным ступеням на второй этаж и отчаянно замолотила в дверь кулаками. А был крайне удивлен, увидев меня на пороге, басуя и полураздетую, судорожно хватающую ртом воздух. «Эрика, что случилось?» Я вбежала в коридор, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, выдохнув лишь «Дьявольские волки!». Боевик нахмурился в недоумении, но когда до него дошел смысл сказанного мной, он громко выругался и велел «Немедленно отойди от двери!». Ноги дрожали, но я послушно выполнила приказание и отбежала вглубь темного коридора. Прислонившись к стене, я присела и обняла колени руками, глядя, как Олен быстрыми размашистыми движениями чертит на двери магическим карандашом, висевшим рядом на длинной цепочке усиленное охранное заклинание. Глухое рычание, доносящееся с лестничной площадки, стихло в тот момент, когда декан закончил сложный чертеж и вопросительно взглянул на меня. «Тишина!» Прошептала я и попыталась подняться, используя стену в качестве опоры. Ален шагнул ко мне и рывком поставил меня на ноги перед собой. Его потемневшие глаза выдавали рвущуюся наружу ярость. «Ты должна быть в Академии, Эри! Кто выпустил тебя в такое время?» Ухватившись за его плечи, чтобы не упасть, я сбивчиво рассказала ему о том, что провожала отца до телепорта с разрешения Кристиана а на обратном пути увидела следящих за мной магических тварей и поняла, что не успеет добежать до ворот Академии. Не говоря ни слова, Альсар подхватил меня, стучащую зубами от холода и волнения, на руки и понес по коридору в сторону ванной комнаты. «Тебе надо согреться», — произнес он, регулируя температуру бегущей из крана воды, и накапал воду тягучей массы, стоявшего на бортике флакона. Просторное помещение тут же наполнилось ярким и терпким травяным ароматом. Осмотревшись по сторонам, он указал на висевшую на крючке белую рубашку. «Это на смену, пока я не приведу в порядок твои вещи. Отдыхай, а я свяжусь с Деорионом». Ален вышел и закрыл за собой дверь. Непослушными дрожащими пальцами я расстегнула пуговицы на блузке и брюках. Скинула с себя одежду и с наслаждением погрузилась в горячую воду. С кухни до меня доносились отголоски разговора двух деканов по кристаллу связи. Судя по взволнованному голосу и резким рваным интонациям, Ален в моем присутствии лишь делал вид, что все в порядке, и мне нечего бояться. А сейчас, находясь в другом помещении, дал волю своим эмоциям. Дьявольские волки! Думала я, чувствуя, как дрожь постепенно исчезает, а мышцы в горячей воде расслабляются, принося ложное ощущение покоя. Кто мог отправить их по моему следу? Если это действительно тот, кто убил Джейду, то почему не расправился со мной тем же способом, а призвал опасных магических тварей? Кому я могла настолько испортить жизнь, что он не пожалел средств насильного темного мага? Чем больше я думала о случившемся, тем меньше я находила ответов на поставленные вопросы. Даже здесь, находясь в квартире боевого мага под охраной сильно действующего заклинания, я не чувствовала себя в безопасности. Нестерпимо хотелось вернуться обратно к колену и спросить совета, что же мне делать дальше. Я выбралась из ванны и до красна растерла тело чистым полотенцем. Затем завернулась в оставленную рубашку, доходящую мне до середины бедра, и, осторожно, стараясь сильно не шуметь, зашла на кухню, где боевик все еще общался с Кристианом. При виде меня, замерзшей в нерешительности, на пороге Ален замолчал прямо на середине фразы. Глаза на мгновение вспыхнули серебристым светом, затем резко потемнели. «Крис, свяжусь с тобой позже». Кристал мигнул и погас, обозначив конец связи. Альсар рывком встал из-за стола, подошел ко мне и коснулся моих влажных волос, пропустив прядь сквозь пальцы. Я невольно подалась ему навстречу, но боевик неожиданно грубо отстранил меня от себя. «Об этом я и не подумал», — пробормотал он себе под нос и чуть ли не бегом направился в одну из комнат а вернулся с розовым пледом в белый горошек, судя по всему принадлежащим девочке-подростку, и накинул его мне на плечи. «Завернись!» «Не просьба, скорее приказ». Я послушно закуталась в покрывало, став похожей на экзотическую гусеницу, кричащей яркой расцветки, и вопросительно взглянула на заметно повеселевшего боевика. «Так гораздо лучше!» — удовлетворенно кивнула Лен, а затем снизошел до пояснения. «Мысли в голову лезут не те и отвлекают от дела. Кофе будешь?» Я кивнула и мелкими шажками добралась до ближайшего стула, глядя на хлопочущего возле плиты боевого мага. В домашней одежде он совсем не был похож на сурового преподавателя. Грозы всех адептов. И я задумалась о том, как было бы здорово проводить с ним вечера на этой самой кухне за чашкой кофе или чая обсуждая события прошедшего дня, и не переживать о том, что мы нарушаем какие-то правила или задеваем чьи-то чувства. Не беспокоиться о том, что за дверью меня могут поджидать злобные твари, присланные кем-то, кто так сильно желает избавиться от меня. О чем задумалась? Голос Альсара вернул меня в реальность, и я честно ответила. «Не хочу уходить отсюда, а ты никуда не пойдешь. «Останешься здесь до утра, а завтра я лично провожу тебя до ворот Академии и передам под ответственность до Ориона». Боевую маг поставил передо мной большую чашку кофе с молоком и достал из шкафа коробку конфет с названием известной кондитерской на коробке. «Хотел передать тебе завтра с Кристианом», — пояснил он, улыбнувшись. «Но так даже лучше. Поможет ненадолго отвлечься. Расскажи, как прошел первый день на спецкурсе». Я рассказала обо всем, не скрывая, и то, что всем адептам уже известно о наших с ним отношениях, и о реакции своей бывшей соседки со своим кузеном о том, как меня принял спецкурс, и закончила новостью, что мой отец пообещал договориться с придворным целителем из Хатреи, чтобы тот убрал шрамы с лица и тела Альсара. «Помню его, мы уже встречались», — кивнул мне Олен. «Господин Гантер, если не ошибаюсь, Я утвердительно кивнула. Боевик пояснил. Два года назад он был тем, кто спас Ориона от ухода за грань жизни. Его изрядно потрепали дьявольские волки, которых на него натравил отец Деяники, его жены. Реймон был сильным темным магом, но его сил хватило лишь на создание трех магических тварей. За мной гнались по меньшей мере пятеро. Я прикрыла глаза, сжав в ладонях горячую кружку и поведала Олену все подробности о том, как обнаружила слежку, побоялась бежать прямиком в академию и решила добраться до его квартиры. «Есть у меня кое-какие мысли», — задумчиво протянул боевой маг. Затем взял в ладонь кристалл связи. «Кристиан де Орион. Несколько секунд тишины, и в кухне раздался бодрый, несмотря на поздний час, голос декана спецкурса. Ален попросил меня повторить сказанное ранее, начиная с момента проводов отца, после чего спросил. «Есть предположение, кто может обладать настолько мощным даром?» Кристиан ответил не сразу. «Здесь дело не в мощи и силе. На ум приходит одна догадка, но проверить ее смогу только после рассвета. Двери городского архива закрыты в ночное время, даже для приближенных короля». Я провожу Эрику до ворот Академии утром. Там мы поговорим. Тогда до завтра.